Чем сфотографировать наш скелет? Редкий человек не проходил через рентгеновский кабинет, а уж снимки, сделанные в рентгеновских лучах, знакомы каждому. Помните, как на них виден скелет и даже кровеносные сосуды? Что же это за лучи? Это электромагнитные волны, расположенные между ультрафиолетовым и гамма излучением. Их открытие произошло в 1895 году. Трудно сейчас представить, какой интерес оно вызвало сто с лишним лет назад. Немецкий физик Вильгельм Рентген, открывший эти лучи, был выдающимся экспериментатором. Именно тщательность и продуманность его опытов позволили обнаружить явление которая в течение многих лет было буквально под носом его коллег. Новые лучи возникали в так называемой разрядной трубке, где поток отрицательно заряженных частиц падал, тормозясь на мишень. Чуть позднее выяснилось, что эти частицы – электроны. Сам рентген, не зная о существовании электрона, природу открытых им лучей объяснить не смог. А ведь... Именно когда заряженная частица разгоняется или тормозится, она поглощает или испускает электромагнитные волны. Получалось, что рентгеновские лучи – всего лишь разновидность таких волн. Длина этих волн столь мала, что они оказываются еще короче ультрафиолетовых. Можно догадаться, что как раз поэтому их проникающая способность еще выше. Рентгеновские лучи – просвечивают не только человеческое тело. Проходя сквозь кристаллы, они воссоздают на фотопленках их внутреннюю структуру, как бы скелет вещества. Вильгельм Рентген, 1845-1923 годы. Немецкий физик-экспериментатор исследовал свойства жидкостей, газов, кристаллов, электромагнитное явление. Наглядно показал, что магнитное поле создается движущимися зарядами. Главное открытие – лучи, названные его именем, и изучение их свойств, позволивших развить кристаллографию и дефектоскопию. Применить лучи в медицине. Первым из физиков получил Нобелевскую премию. Еще одно важное применение рентгеновских лучей в астрономии. Регистрировать на Земле это излучение трудно из-за поглощения в атмосфере. Но когда приборы стали поднимать на ракетах и спутниках, они зафиксировали рентгеновское излучение Солнца и звезд. Главное же, удалось поймать такие лучи от вообще неизвестных ранее небесных объектов пульсаров. Это как бы рентгеновские маяки, мигающие нам, из далеких просторов космоса.